Глава 8. Грандиозные планы. Утром меня разбудили разговоры соседок. Девушки весело щебетали, и, судя по их бодрости, проснулись уже давно. Я лениво потянулась и открыла глаза. Юна позвала Федерика. Ты всё проспала? Мы уже собираемся уходить на завтрак. Вставай. Я не ответила, только натянула одеяло на голову и попыталась продолжить спать. С самого детства мой организм считал, что спать нужно исключительно по утрам. Вечером и ночью с бодростью проблем не возникало, а вот по утрам я отказывалась просыпаться. Юна засмеялась Фиди. Мы же видим, что ты уже не спишь. Посмотри, Вилли принесла вам новые комплекты школьной формы. В меня прилетела подушка. Судя по направлению, прилетела она явно не со стороны Федерики. Физического нападения я простить уже не могла, поэтому села на кровати и гневно сверкнула глазами в сторону Сирены. Та уже нарядилась в новую форму, И выглядела как настоящая студентка. Светло-зелёный жилет с символикой академии, крылатым левом, был надет поверх тонкой сорочки, ослепляющей своей белизной. Клетчатая юбка чуть темнее жилета едва прикрывала колени. Волосы были аккуратно зачесаны назад, что напоминало мне ту самую леди Сирену Эстель, которую я впервые увидела в порту Нуаталиниса. Хотя с того момента прошло немного времени, я уже отвыкла видеть её такой. На моей тумбочке лежала похожая стопка одежды. Я с радостью обнаружила, что у меня есть выбор. Помимо юбки и тёплой накидки, нашлись коричневые замшевые брюки и несколько сменных рубашек разных цветов. Доброе утро, буркнула я и удалилась в комнату гигиены. Когда я вернулась, девушки вовсю обсуждали ближайшее будущее. Оказывается, завтра предстоял важный для всех студентов день. После церемонии определения склонностей начинался большой праздник, где старшекурсники демонстрировали свои способности. Они устраивали целое представление, в котором было место для каждой из семи склонностей. Точнее, для шести разрешённых. Я привычно заплела волосы в две тугие косы и принялась натягивать новую форму. Конечно, мой выбор пал на брюки и орехового цвета сорочку. Мне понадобится тиаль, рассказывала Федерика. В конце прошлого года я так и не решилась принять склонность. Возникли сложности с выбором. Но теперь я определилась и могу провести ритуал заполнение тиаля. Мне показалось, она немного загрустила. Возможно, это тоже был какой-нибудь опасный для жизни или здоровья ритуал, или проклятый, как тут принято называть всё, что не укладывается в привычные понятия. У тебя будет свой тиаль? восхитилась Сирена. Это же просто потрясающе. Ты будешь настоящим магом. А что? У ментальных магов внутри внутритиаля. Мозг? Нет, протянула Фиди. Три сплетенных серой дымкой кольца. Знак Менделя. Это же скучно, сморщила носик Сирена. Удамны в тиале извивается пьяная змея, прямо как она сама. Что такое тиаль? ставила я. Накопительный артефакт мага стихии, пояснила Федерика. Хранилище магической силы, которой ты можешь его заряжать, а в случае необходимости расходовать. Сложновато, заключила я. Нет, звучало-то довольно просто. Но я в принципе не знала, что такое магическая сила и как её расходовать. И какой у меня запас? Поэтому, как работает Тиаль, понять было трудно. Ничего сложного, подбодрила Фиди. Ты быстро разберёшься, когда у тебя появится свой. Вы, кстати, уже знаете, у кого из вас какая изначальная склонность? Целительство. скривилась Сирена. Как у мамы и дамны. Я растерянно пожала плечами. Вспомнился сломанный детерминант Шарля в консульстве. Возможно, будь он рабочим, я бы знала, к чему у меня есть способности. Многие студенты узнают свои склонности только на церемонии определения, так что не переживай. Федерика нервно помяла край своей юбки. А вы не хотите съездить со мной сегодня в город? Чтобы выбрать тиаль. Там много магазинов одежды. Там прекрасные платья, словно сама Нарцина приложила руку к их созданию. Конечно, хотим, быстро согласилась Сирена. Только представь, Юна, мы первый день в академии и уже выбираем тиаль. Было бы неплохо сначала перекусить, отозвалась я. Идём в столовую на завтрак, радостно предложила Фидия. Перед выходом я успела кинуть взгляд на своё отражение. Та счастливая и довольная студентка, что была в зеркале, здорово отличалась от настоящей Юны Горст. Невозможно представить, что это именно она сидела недавно под красной луной, одинокая, подавленная и преисполненная желание мести. Теперь же у неё была новая форма, новый дом, новые друзья и по-настоящему грандиозные планы на учёбу. Удивительно, как преобразил меня горный воздух Кроуница. Взгляд зацепился за часы, которые исправно тикали, несмотря на то, что пережили шторм. Я подумала, что с удовольствием променяла бы всё это на простую, размеренную жизнь в семье, рядом с живыми родителями. Пусть даже мне была уготована судьба простой дочери рыбака, никогда не выезжающей из Фарлби. Но отступать от своих идей было нельзя. Моя цель убить Кирма Салинды Блайта, консула и наместника полуострова Змеи, лишившего меня матери. Только за этим я здесь. Только поэтому я завтра пройду церемонию определения склонностей и впоследствии Стану магом. Я решительно сжала кулаки и отправилась догонять своих соседок. Столовая академии располагалась на первом этаже. Сквозь её высокие прямые окна виднелась главная площадь со статуей Семи богов. Позатый Рудвиг, орудуя длинный, в три его роста метлой счищал снег с бронзовых голов и рук. Ещё два его мели саму площадь, поднимая в воздух белые вихри. Несколько магов в светло-зелёных мантиях заговаривали стены академии, отчего те на секунду вспыхивали, словно раскалённые угли. Большой зал заполнялся студентами в форменных жилетах, спешащими к завтраку. У некоторых на шее висели тиали. Теперь я знала, как назывались эти медальоны, которые означали, что студенты уже закончили первый курс и выбрали свои склонности. Я заметила лонима в компании Патлатова Витера и ещё двух молодых людей и помахала ему рукой. Он радостно помахал в ответ. Мы сели за один из столиков, уже заставленных едой. На круглой гладкой столешнице были разложены порции для четверых студентов. Я потянулась к кувшину и налила себе рубиновый напиток. Запахло брусникой. Нам понадобится разрешение магистра, чтобы выйти в Кроуниц. Фиди размешивала овсяную кашу. Я видела, как магистр Риин заходил в малый зал столовой, где завтракают преподаватели. Если поторопимся, можем подкараулить его у выхода. Такое ощущение, что мы в тюрьме, возмутилась Сирена. Когда-нибудь Настанет в моей жизни период, когда я сама смогу решать, что буду делать. Не думаю, что в Зандогате так хорошо кормят. Я потянулась за ещё тёплой булочкой. И вряд ли вообще выпускают, даже с разрешения магистров. Упоминание о самой страшной тюрьме Квертинда вернуло меня к воспоминаниям о матери. Может Удастся выяснить что-нибудь о ней в академии? У вас не занято? Высокая девушка села за наш столик. Её волосы, ресницы, брови были абсолютно белыми, как одна выделяющаяся прядь моих волос. От этого она выглядела как-то трагично, к тому же совсем не улыбалась. Меня зовут Ванда Ностра, представилась студентка. Я первокурсница. Мы по очереди представились, чувствуя неловкость в её присутствии. Сирена улыбалась во весь рот и пыталась шутить в своей манере, но Ванда Ностра поглощала еду, не реагируя на попытки завязать разговор. Она странная, шепнула мне Фиди. Приехала уже давно. Всё время ходит одна говорит не впопад. Ваш ментор ещё не забрал вас отсюда, неожиданно подала голос Ванда. Я уже приготовилась к гневности Ради Сирены о свободе молодых аристократок от гнёта их менторов, но глаза Ванды под белыми ресницами смотрели прямо на меня. Я замешкалась. Это у меня есть ментор, вмешалась Сирена. И надеюсь, она не заберёт меня отсюда. Мне очень жаль вас. Странная девушка повернулась к Сирене. А вы не подскажете, сколько времени? Это было необычно, потому что Сирена Эстель вызывала скорее зависть, чем жалость. А уж жалеть о том, что ментор не заберёт её из академии, было совсем неуместно. У меня нет часов, растерянно ответила Сирена. Часы есть у Юны. «Половина одиннадцатого утра. Я взглянула на стрелки. Нет. Я имела в виду до совета консульства. Она продолжала смотреть на Сирену. Мы переглянулись. Видимо, Ванда Приняла леди Эстель за работницу консульства, которую я видела в Нуот-Алинисе. Вряд ли Сирена будет стоять у входа и сообщать визитёрам время, оставшееся до совета. Эта работа не для неё. Если, конечно, она вообще собиралась когда-нибудь работать. Больная какая-то одними губами поделилась со мной сочувствием и одновременно возмущением Сирена. Неловкость прервала Фиди. Магистр Рин, вскочила она. Он идёт. Пожилой мужчина приближался к выходу из столовой, где мы его и догнали. Он выглядел как самый магический маг из всех, которых я могла себе только представить. Его лысая голова была вся исписана по кругу мелкими письменами на неизвестном языке. Серая длинная мантия волочилась по полу, в руках он держал толстую книгу. На шее магистра висел инкрустированный тиаль с большим прозрачным как слеза камнем на пробке и тремя переплетёнными кольцами внутри. А, -а Федерика Ворт, приветственно закивал магистр. Я наслышан, что вы все таки предпочли кольца Менделя склонности магистра Банфик. Добро пожаловать на мой факультет. Благодарю вас, магистр. Раскраснелась Фиди, но я ещё не заполнила тиаль. Вы не могли бы разрешить нам сегодня съездить в Чары и Чарки? Магистр Иин оглядел нас с сиреной. Я не знаю этих студенток. Вы первокурсницы? Мы закивали и представились. Первый день в академии и сразу в Кроуниц. Строго спросил магистр: "У нас тут не Лангсерт. Достопримечательности не имеется, а шахтёры не самые приветливые граждане. Не думаю, что могу вас отпустить. К тому же Полу занят и не сможет вас сопровождать. Но мне нужен Тиаль", взмолилась Федерика. "Завтра уже праздник, а я до сих пор не приняла стихию". Одной мне никак не справиться. Никогда не понимал стремление женщин кучковаться. Магистр Рин устало вздохнул. Только если с вами пойдёт ментор или кто-то из старшекурсников. Под ментором он, конечно, подразумевал дамну Линде Торн, поскольку лилию на шее Сирены не заметить было невозможно. Спасибо, магистр, обрадовалась Фиди. Мы вернёмся очень быстро. Придётся искать госпожу Торн, решила я, когда магистр Рин скрылся. Иначе нам отсюда не выбраться. Ни в коем случае, возразила Сирена. Только не говори, что она не достала тебя по дороге сюда. Спорить я с ней не могла. Дамна Линда Торн действительно отличалась способностью заполнять собой всё пространство а я так живу уже почти девять лет практически прочитала мои мысли сирена не думаю что постаршекурсница и магистр Риин имел в виду меня заметила фиди и я ни с кем особо не подружилась за прошлый год она потупилась мне стало жаль федерико Ведь я не понаслышке знала, что такое одиночество. Ты знакома с кем-нибудь со старших курсов, кто согласился бы нас сопровождать? Продолжила Фиди, обращаясь к серебристой лилии. Я? Нет. А вот Юна знакома. Я вопросительно уставилась на сирену, но она уже уверенно направилась обратно в столовую к одному из столиков. Ну, конечно, меня осенило. «Лоним!» мы с Фиди поспешили за подругой. Юна хочет тебя кое о чем попросить. Сирена хлопнула Лонима по плечу. Тот от неожиданности поперхнулся овсяной кашей и чуть не выплюнул ее обратно в тарелку. Юна Лоним перевел возмущенный взгляд Сирены на меня. Доброе утро, Доброе, при подтвердила леди Эстель. Я хорошо знала Лонима, и в его взгляде сейчас читалось не о чём ты меня хочешь спросить, а скорее, почему эта нахальная маленькая леди меня трогает. Ещё я заметила, что у Лонима тоже есть тиаль, в котором полыхает оранжевым пламенем меч. Привет, Лоним. Я виновато улыбнулась. Магистр Лиин отпускает нас в Кроунис, только если с нами поедет кто-нибудь из старшекурсников. Думаю, ты вполне мог бы подойти. Если согласишься. Поедем, пожалуйста. зачем вам в Кроунис? Первому курсу там ничего не нужно. Подал голос Витер Ауренский. Хотя я забыл, вы же по берушке. Милостенью просить будете. Рваные платья не забыли. Один из двух незнакомых парней противно захихикал. Несмотря на внушительные размеры, смех у него был тонкий, как у девушки. Второй выглядел точной копией Витера, только тёмной его вариацией. Длинные чёрные волосы, тёмные глаза, цепкий взгляд и тиаль его отличался. В зеленоватой дымке за стеклянными стенками Растякала пространство летящая стрела, прикрытая крышкой с мелкой россыпью изумрудов. Его владелец внимательно меня изучал. Мы хотим осмотреть окрестности. А ты небось до сих пор в туалет в сопровождении своего ментора ходишь? Съизвилась Сирена. Только сейчас я заметила, что у Витера тоже есть знак соединения. На его шее расправила крылья птицы, которая была едва светлее кожи, поэтому не сразу бросалась в глаза. Посмотрите-ка, голодная обарванка умеет кусаться, парировал Виттер. «Кроунец нужна мне", боязливо подала голос Фиди. "В лавку чары и чарки. Я вообще-то второкурсница". Сидящая за столом компания, включая Лонима, посмотрела на неё так, как будто они её впервые увидели. Федерика раскраснелась. А, -а, -а вспомнил Витер. Ты та барышня, которая бантики на платье клепает. Вот так магическая склонность. Я даже не удивлён, что вы с этими поберушками нашли друг друга. Тоненькое хихиканье здоровека перешло в громкий смех, и на его зелёный жилет изо рта посыпались крошки. Я буду учиться на факультете ментальной магии. Фиди почти уже плакала. Выбрала себе нормальную склонность, не унимался ауренский. Понимаю, на тканях для платьев можно разориться, учитывая твои габариты. Его друг продолжал смеяться, даже молчаливый брюнет улыбнулся краем губ. Фиди всхлипнула. Перестань предупредила я. Не то что выпустишь в меня стрелу для белки, сомневаюсь, что она пробьёт мой жилет, ответил Виттер. Я пожалела, что у меня нет с собой лука. Стрелу для белки можно было бы выпустить, например, в глаз или в щёку. Мне очень хотелось напасть на этого хама. Но я понимала, что в академии этого делать нельзя. А вот Сирена Эстель ни капли не сомневалась. Подбежала к потлатому блондину и со звонким хлёстким звуком врезала ладонью ему по лицу. Тот вскочил, опрокинув стул, и между пальцев у него заиграли знакомые искры. Следом за ним, сдвинув брови, поднялся хохотун. Все взгляды устремились на нас. Лоним обречённо встал между Витаром и Сиреной. Та охотно спряталась за его спину, но продолжала с вызовом смотреть на Ауренского. Что здесь происходит? К нам подошёл молодой мужчина. По его теалю я поняла, что он маг стихии огня. Только вот мантии на нём не было. Он был одет как воин плотная куртка с несколькими карманами, перехваченная ремнями, тёмные штаны и высокие сапоги. Знакомство. равнодушно ответил Виктор. Доброе утро, магистр Фаренсис. Студент Ауренский, Вы что, собирались напасть на девушек? К тому же первокурсниц? Спросил магистр Фаренсис кивком указывая на всё ещё искрящиеся пальцы Виктора. Фиди продолжала всхлипывать. Это они на меня напали, оправдался блондин. Сейчас я вижу только плачущую студентку Уорту и угрозу для студентки э эм... Сирины Эстель Магистер. Представилась Серебристая Лилия. И мне очень страшно. Этот старшекурсник хотел меня сжечь. В качестве наказания будете помогать Рудвикам готовить бестиатриум к празднику, решил магистр факультета огня. И вы, студент Маффин. Хохотун нахмурился ещё сильнее. Теперь ему было совсем не смешно. Губы его собрались в трубочку, и он посмотрел на Виттора. А вообще-то они правда первые начали. Подал голос тёмный двойник Витттера. Я попрошу магистра десента, чтобы и вам было назначено наказание. Студент Ауренский. Это явно было обращено не к Витттеру. Но я же просто сидел. Второй год вы двое учиняете драки в академии. А теперь Хотите свалить ответственность на первокурсниц? возмутился Фаренсис. И слышать больше ничего не хочу. Магистр ушёл, а счастливая сирена вышла из-за плеча Лонима, довольная своей блестящей победой. Братья Ауренские, казалось, были готовы её растерзать. Мало того, что на щеке Виттера проступили красные следы от маленькой ладони, Так еще им теперь придется провести время в компании Рудвиковых. Почему-то я не сомневалась, что эти аристократичные, непохожие близнецы Рудвиков не любили. Поехали в Кроуниц. Лоним развернулся и подтолкнул леди Эстель к выходу. Пока ты еще кого-нибудь не отправила на отработку. Столовую мы покидали в молчании, под пристальными взглядами Всех завтракающих здесь студентов. Магическая лавка находилась на торговой улице, и, как и все местные каменные домики, подпирала собой основание горы. Рядом ютились похожие магазинчики с узкими козырьками и торчащими вывесками. Густой туман скрывал от нас город, словно на его мостовые кто-то вылил молоко. И теперь мы стояли прямо на дне молочной реки. Огоньки фонарей сражались с плотной мглой, но явно проигрывали битву. Серый фасад лавочки Чары и Чарки был украшен пестрой надписью, которая переливалась всеми цветами радуги. Вдоль завернутого спиралью хвоста смешного трёхглазого кота пробегали цветные огоньки. Я остановилась у входа и засмотрелась. Это ментальная иллюзия, хихикнула Фидия. Ты уже умеешь создавать такую красоту? спросила я, кивая на разноцветные переливы. «Ни разу ещё не пробовала, смутилась старокурсница. Внутри мы скинули капюшоны своих тёплых накидок и огляделись. Оказался круживший город скалы проникли даже внутрь. Каменные полки были вырублены прямо в стене. Низкий сводчатый потолок блестел сланцем. Часть свечей в резной люстре уже превратилась в огарки, поэтому в лавке царил загадочный полумрак. На полках пестрели корешками старые и новые книги, шкатулки перемешивались с масками из дерева и небольшими гобеленами. Отдельно стояли статуэтки всех семи богов Квертенда, любовно выстроенные вдоль божницы. Их воплотили в самых разных материалах, на любой вкус и достаток: от простых, небрежно выточенных из дерева до расписных из фарфора или металла, украшенного драгоценными камнями. Я заметила ряд свободолюбивых вейнов и показала язык всем сразу в отместку за недавний шторм Лоним задел один из свисающих с потолка колокольчиков, и он немедленно отозвался оживлённым перезвоном. Сирена подняла крышку сундука и закашлялась от облачка пыли. Музыкальные инструменты, пергаменты, тяжёлые чернильницы, посуда и даже детские игрушки были свалены в кучу. Чары и чарки больше напоминали чулан старьёвщика чем магическую лавку. Отдельного внимания заслуживали витрины с ювелирными украшениями и магическими сферами. И те, и другие мягко поблескивали в свете свечей, ограждённые стеклянными стенками. Детерминанты Шарли я узнала сразу. Большие и маленькие, похожие на круглые, идеально прозрачные капли воды, они застыли на своих подставках. Я почти прилипла носом к витрине, желая приблизиться к магическим артефактам. Мне очень хотелось все их потрогать, а лучше забрать один себе, но у моего желания были препятствия. Первое это стекло, которое меня от них отделяло, а второе цена, которая отделяла меня от них ещё больше. Самый дешёвый стоил 115 лирн. Это были почти все мои деньги. Я рассудила, что тратить всю сумму в первый день не стоит, и со вздохом отлепилась от стекла. Мои подруги уже примеряли тиали, которые показывал им удивительно высокий Рудвик в цветастом берете. Посмотрите, какая красота. Сирена приложила к груди вытянутую пустую колбу, вдоль которой спускали свои бутоны серебряные лилии. Итак, мне подходит? Прекрасный тиаль. Искусная работа. Лу-лу. Всего восемь сотен лирн», — рекламировал свой товар продавец. Очень подходит студентки леди. Лу-лу. Фиди разгребала сваленные в одну кучу и переплетенные цепочками тиали под надписью "распродажа". Кажется, она даже успела распутать парочку. Лонин стоял у дверей, прислонившись плечом к стене, и скучал. Я быстро смекнула, что покупать в этом магазине ничего не буду, поэтому присоединилась к другу. В Фарлбе сейчас собирают урожай яблок, сказала я, наблюдая, как Фиди примеряет уже пятый тиаль. Жаль, что мы не примем в этом участие. Да, во дворе у старосты были самые вкусные. Охотно поддержал мои воспоминания Лоним. Помнишь, как меня однажды чуть не поймали? Тебя поймали? поддразнила я. Ты всегда не поспевал за мной. И как только тебя взяли на факультет стихии огня. «Омин считает меня отличным парнем, ответил Лоним. Мы с ним неплохо поладили. Тиаль на его груди не отличался никакими особыми украшениями. Пламя лезало прозрачные стенки, танцуя вокруг маленького меча. Это было так непривычно. Мой родной Лоним, и вдруг маг стихии омина. И наверняка он умеет этой стихией пользоваться. Твой тиаль, горячий, поинтересовалась я. Можешь потрогать, рассмеялся друг. На ощупь Тиаль оказался обычной гладкой стеклянной колбой, разве что чуть нагретой от тепла тела Лонима. Я помню эти часы. Он заметил подарок Ганса Рилекса. Кажется, они лежали в папиной лавке всю мою жизнь. Спешат на пять минут. Точно, подтвердила я. Твой отец подарил мне их. Чуть не забыла. Он передал тебе какие-то детали для твоих изобретений. Лежат у меня в сумке в академии. Вот это очень хорошая новость. Обрадовался Лонем, но моментально скис. Юна, насчёт твоего отца. Не надо, остановила я друга. Поверь, Маленькая Юна наслушалась сочувствий Фарлби. "Я знаю, что твои самые искренние. Но давай сделаем вид, что ты их высказал, а я приняла. Мне тоже так больше нравится", согласился Лоним. Он знал меня как самого себя, поэтому все свои мысли рядом с ним я могла высказывать вслух. Он был единственным, с кем не обязательно было быть вежливой. Мы выбрали, радостно сообщила Фиди. Юна, как тебе? На мой взгляд, этот тиаль мало чем отличался от пары десятков тех, что Федерика примеряла до этого. Обыкновенная ребристая колба на тонкой цепочке. Некрупная крышка расширялась в уверийскую корону, правда, из простой тусклой стали. Тебе очень идёт, Фиди, похвалила я. И правда, очень, торопливо подтвердил Лоним. Идём обратно в академию. Федерика довольно кивнула, пряча будущий тиаль в мешочек на поясе, и потянула к выходу увлечённую сирену. Прохожих подгонял холодный порывистый ветер, гуляющий по мощёной улице. Люди кутались в плащи, Плотнее запахивали накидки и исчезали в плотном тумане. Хмурый клониц, прятал в белёсой мгле окружающие скалы, колол нас мелким дождиком и пронизывал сыростью. Мы накинули капюшоны и двинулись вдоль сплошных двухэтажных домов в сторону отделения транспортной компании, которым здесь называли «обычное стоила. Угрюмые строения нависали над нами с двух сторон, хлопали ставнями извинели вывесками. Меня заинтересовал щит с еверийской короной, немного проржавевший, но самый настоящий. Под характерной вывеской красовалось название Оружей Норм. Я даже замедлила шаг, пытаясь заглянуть в решетчатое окно оружейного магазина. Любопытно было бы посмотреть боевые луки. Такие из которых стреляют не в белок. Но подруги уже ушли вперёд, и я поспешила догнать их. Лоним шагал рядом, пряча руки в карманах плаща. Погода была промозглая, и мы торопились добраться до капранов, что отвезут нас в тёплые страны академии. Вдруг впереди идущая парочка остановилась напротив одной двери. О, нет, простонал Лоним. Мы обязательно должны сюда зайти, обернулась Сирена. Юна, пойдём. Ветер раздувал её капюшон и прятал за тканью лицо. Хорошо был виден только вышитый спереди зелёный крылатый символ Кроуницкой академии. Я проследила за направлением взгляда подруги. Вывеска гласила: "Дамские туалеты". Я догадалась, что речь идёт не об отхожих местах, но всё равно скривилась. Вообще-то мы пришли за тиалем, напомнил Лоним. И мы его уже купили. Не будь занудой, сморщила носик Сирена. Неизвестно, когда ещё раз получится сюда выбраться. Ну хорошо, разрешил Лоним. Я подожду на улице. Как будто мне нужно твоё разрешение. Сирена уже поднялась на низкое крыльцо и скинула капюшон. Юна, ты идёшь? Я, пожалуй, тоже подышу свежим воздухом, попыталась отвертеться я. Платье это не моё. К счастью, девушки не стали настаивать. Просто ты ещё не подобрала свой фасон. Фиди толкнула дверь в лавку. А, это очень важно. Да, у меня просьба, крикнул вслед Лоним. Вы не могли бы захватить оттуда пару чулок, непрозрачных, лучше чёрных. Извращенец заключила сирена и скрылась в здании. Ты же не собираешься наказывать местных торговцев фруктами? спросила я Лонима, когда мы остались наедине. По улице проехали двое всадников на капранах и свернули на какую-то узкую улочку. Нас обдало сильным потоком ветра, и я прижала свой капюшон. От ледяного порыва я вздрогнула и хлюпнула носом. Ранняя осень на севере была непривычно холодной. Почти улыбнулся Лоним. Завтра праздник семи стихий день, когда можно узнать, чего ты стоишь на самом деле, показать, что ты умеешь, в первую очередь, самому себе. Понимаешь? Те разрывные стрелы, с которыми ты уже знакома, это мое изобретение. Я вкладываю в маленькую искру магическую силу, которая активируется при ударе и расширяется, и происходит взрыв. Вспомнила я Я убежден, что смогу впечатлить магистра Фарансиса. Он, как и я, интересуется новыми видами оружия и наукой, магией и механизмов», — увидев мое замешательство, пояснил Лоним. И еще хочу показать свои способности магистру Десенту. Он только приехал первый год в академии, но уже успел заслужить уважение студентов. Говорят, до этого Он служил в армии Квертенда. Разве нельзя сделать это на занятиях? спросила я. И для чего тебе маскировка? Из-за скал, словно издеваясь, выглянуло холодное солнце. Тусклые лучи его совсем не грели, но хорошо осветили покрасневшие кончики ушей Лонима. "Это совсем другое, Юна", взволнованно пояснил мой друг. Я хочу, чтобы меня запомнили. Только боюсь, такое представление не всем может понравиться. Надале Адисад против демонстрации боевых видов магии на этом празднике. Она очень боится за своих студентов. Не знает, что опасности нужно смеяться в лицо. Он улыбнулся, озвучивая наш детский девиз. Солнце спряталось, и пронизывающий вихрь порывом растрепал его волосы. Где-то хлопнула дверь очередной лавочки, выпуская наружу покупателей. Девушек всё ещё не было. "Понятно", вздохнула я. "Тебе нужен кто-то, кто умеет неплохо стрелять из лука и тоже в маскировке. Я тебя обожаю". Лонем хлопнул меня по плечу приняв мой вывод за согласие я мог бы попросить артура но для тебя это тоже хороший шанс возможно ты как и я выберешь склонность огня и будешь учиться на факультете омина поверь магистр фаренсис очень крутой тип тебе понравится и он поощряет увлечённых студентов Стихия земли ничем не хуже, там тоже есть свои преимущества. Многие считают, что она больше подходит для боя, чем стихия огня. Лоним. Меня кольнуло лёгкое беспокойство. А если у меня ну какая-нибудь другая склонность? Это неважно», — успокоил друг. Моя изначальная склонность ментальная, как и у отца. Но я выбрал не Менделя, а Омина. И ты сможешь выбрать то, что тебе по душе, независимо от изначальной склонности. Немного тяжелее в обучении и меньше шансов достигнуть высот, но зато будешь заниматься любимым делом. По-моему, то, что нужно для тебя. Ты всегда стремилась не изменять себе. Я задумалась. Ветер проникал под складки одежды, и по коже от холода бегали мурашки. Конечно, Лонин был прав. Мне было важно не изменять себе. Вот только я до конца не знала, кто я. И хочу ли быть магом стихии огня или земли. Я вообще не знала, какая стихия мне по душе. Та, которая поможет в убийстве Кирмоса Блайта. Но существует ли вообще такая? Добрый день, студенты. Лу-лу!» Важный Рудвик подошёл к нам, оглядываясь по сторонам. Поблизости никого не было, только гул ветра в подворотнях эхом отражался от каменных стен. Но Рудвика вряд ли стоило опасаться. Бойцы из них были совсем никакие, а маги и подавно. Здравствуйте, поздоровалась я. Лоним промолчал, раздрадодованный тем, что нас прервали. Заряженные тиалы кровавой стихии, артефакты из Тимберии, баторские галлюциногенные благовония, ведьмачьи зелья интересуют, Сходу предложил Рудвик. Что за артефакты? холодно спросил мой друг. Самопишущие перья Звуковоспроизводящие механизмы кристаллом размер с ноготь новорождённого рудвика, могу показать. Показывай, велел Лоним. Низкорослый контрабандист поманил нас в одну из тёмных улиц, что пересегали большую торговую, и поглубже натянул мятый цилиндр, пряча под ними глаза. Уши спрятать было невозможно. Мы двинулись следом. Через пару закоулков обнаружился большой ящик, раздвигающийся на две половинки, подобно дверцам шкафа. Лоним с Рудвиком склонились над ним и начали что-то горячо обсуждать. Судя по долетающим обрывкам фраз, они торговались. Я уже порядком замёрзла, зубы у меня стучали от холода, поэтому я решила вернуться за подругами в лавку дамские туалеты, немного погреться и заодно поторопить их. Дорогу я помнила, поэтому найти выход не составляло труда. Едва я завернула за угол, как крепкие руки схватили меня сзади и втащили в узкий проход. Я замахнулась, насколько хватило сил и пространства, и ударила локтем в то место, где должен был находиться нос нападающего. Он грязно выругался, немного ослабил хватку, и я двинула ногой ему в колено. Негодяй застонал, согнулся и отпустил меня, но стоило мне оказаться на вое, как новое кольцо рук плотно сжало мое тело. Легается что твой капран рябой. Подал голос тот, кто меня держал. У меня нет лирн!» — сразу выпалила я. И я маг стихии огня пятого порядка. Если вы попытаетесь меня изнасиловать, я вас сожгу. Конечно, утверждение было весьма сомнительное, но выбора у меня не было, и времени придумать более правдоподобную легенду тоже. "Та «Да ты зато не беспокойся", прохрипел Рябой, вставая на ноги. "Трахать мы тебя не будем. Ну, или будем, но не мы". Он сепла засмеялся, довольный своей шуткой. Я попыталась оценить ситуацию для побега. Ситуация, надо сказать, сложилась крайне неблагоприятная. Один грузный разбойник прижимал мои руки к телу, другой уже пришёл в себя после моей относительно успешной самозащиты. А ну проверь, та ли девка, приказал тот, кто меня держал. С меня стёрнули капюшон. Ребой был в маске, наполовину скрывающей лицо. Под носом на грязной ткани темнело пятнышко крови. Глаза у него были красные, подёрнутые пеленой, волосы торчали в разные стороны. "На вроде та", подтвердил он. "Вон, с белой патлой. Всё как заказывали. Давай мешок". Я стала дёргаться, отчего меня только сильнее сжали. Рибой достал холщёвый мешок и надел мне на голову. Он вонял протухшими овощами. Я снова попыталась провернуть трюк с ударом в колено, но теперь от меня уворачивались. Было трудно смеяться в лицо опасности с мешком на голове, поэтому меня начала потихоньку одолевать паника. Я задергалась активнее, но успеха это не принесло. Отпустите, закричала я. И меня неожиданно отпустили. По ушам резанул громкий мужской крик, перемешанный с грязными ругательствами. Грёбаная академическая сука, она и правда мак огня, кричал похититель. Я горю. А-а, жжётся, вторил ему ребой. Я стёрнула мешок. Рибой был весь в мелких язычках пламени, словно кто-то зажёг на нём десяток тонких свечей. От каждого огонька исходил дымок. Второй разбойник выглядел не лучше. Он катался по земле, пытаясь потушить огоньки. Запахло палёной кожей. Юна Лоним стоял в десяти шагах, в пальцах его правой руки бегали искры, левой он сжимал тиаль. Скорее сюда. Дважды звать меня было не нужно. Мгновенно я оказалась рядом с другом, и мы вместе побежали на широкую улицу, где нас уже ждали растерянные девушки. По дороге до академии мне пришлось несколько раз пересказывать то, что произошло в переулке. Лоним ехал молча. Он полулежал на своём капране, выглядел уставшим и поникшим. Фиди всё время извинялась за то, что вытащила меня в город, а Сирена просила точнее описать разбойников. Когда мы наконец доехали и зашли в каменные ворота между двух крылатых львов, начало смеркаться. Стоило поторопиться, чтобы не нарушать правила академии. Ужинали мы вчетвером за одним столом. Братья Ауренские кидали на нас гневные взгляды, но сейчас они нас Мало волновали. кому ты уже успела перейти дорогу, Юна?" спросил Лоним. Он вяло ковырял жаркое из утки с клювом, как будто был совсем не голодный. "Я же ела с жадностью. Видимо, мой организм обрадовался тому, что ещё дышит и может выполнять все остальные функции. Понятия не имею", честно ответила я. "Может это подлатые близнецы?" не в их стиле, скривился Лоним. Думаю, похитить хотели Сирену, поделилась я своими соображениями. Она, дочь богатого купца, и скорее всего, выкуп за неё был бы щедрый. Мы были в фирменных накидках, они одинаковые, согласилась с моим выводом Фиди. Вполне могли перепутать. Никогда не думала, что происхождение может мне угрожать, отозвалась дочь богатого купца. Мне казалось, дамно нарочно этим пугает, чтобы таскаться за мной по пятам. Страшно. Тебя обхватила себя руками. Нападение на студентку днём в городе и это при патрулирующих улицы стезателях. Да уж подтвердила Сирена. Там шатался один носитель иверийских корон. Вечно они появляются, когда уже не нужны. Как будто им нет дела до безопасности квертинцев. Лоним, ты настоящий герой. Если бы не ты, Юна бы сейчас не сидела тут с нами. Тот лишь устало улыбнулся. А вот и госпожа Линдеторн, заметила я. В столовую, словно прекрасный лебедь, вплыла ментор серебристой лилии. Платье на ней было таким роскошным, будто она собралась на бал, а не на обычный ужин. Дамна выглядела довольной, увидев нас, помахала рукой и направилась к нашему столику. "Не смейте ей ничего рассказывать", шикнула сирена. Мы весь день сидели в комнате, Лоним драматично выдохнул, а мы с Видизы закивали. Приятного аппетита, леди. Дамна кинула короткий взгляд на Фиди и тут же уставилась на Лонима. Дамна Линде Торн из рода Линиса, ментор сирены Эстель. Тут не только леди, заметила сирена. Федерика Ворт представилась Фиде. Искровница. Лоним смотрел в свою тарелку, и взгляд его был рассеянным. Казалось, он сейчас уснёт прямо за столом. Лоним Рилекс, представила я друга. Мой друг из Фарлби. Простите, извинился он, возвращаясь в беседу. Потратил сегодня много магических сил. И пожал протянутую руку госпожи Линде Торн. Та немного опешила, но смягчилась, кинув взгляд на Тиаль Лонима. Понимаю. Трудная боевая тренировка. Не совсем. Начал Лоним и встретился с прищуренным взглядом Сирены. Пришлось поджарить кое-кому пятки. Ах, мальчики, промурлыкала ладамно. Вечно вы что-то затеваете. Де сидящая рядом со мной вдруг встала, не закончив трапезу. То же самое сделал Лоним, придерживаясь за край стола. Я огляделась. Все студенты вставали со своих мест. Повинуясь общему примеру, я тоже поднялась и увидела, что в столовую вошла Надалия Адисад в сопровождении нескольких свиров в светло-зелёных одеждах. Сегодня ректор выглядела заметно похорошевшей. Лазурная мантия струилась по её невысокой фигуре, тиаль сверкал синими бликами сапфиров на резной крышке. Особенно маленькой она казалась на фоне мужчины в длинном тёмном плаще, который как раз проходил мимо. Кушайте, кушайте. Надаля замахала руками, призывая всех сесть. Завтра фашный день. Всем надо хорошо кушать и хорошо спать. Перфокурсники, не забудьте свои фамильные пергаменты к церемонии. Мы сели и молча продолжили ужинать. День выдался тяжелый, сил на разговоры не осталось. Вскоре мы наелись, разомлели и стали похожи на засыпающего лонима, несмотря на то, что магических сил совсем не тратили пойду хорошо кушать госпожа Линде Торн поправила прическу. а вам спокойной ночи